В Неву. Она зачем-то спускается по ступеням к Неве. Ночь. И поскальзывается на последней, неохваченной водной стихии, но заледеневшей ступеньке. Ее спутник наблюдает ситуацию. Просто смотрит. Нет, возможно, он в волнении, но чисто зрительском. Никакой протянутой руки, никакого окрика, даже самого тупого типа: "Эй, стой, ты куда?" "В него. Я в него", был бы ответ. Ну, то есть он не хотел составить ей компанию. Несколько секунд она раскачивается между невой и жизнью. Ноги скользят, испуг оставляет только одну мысль: "Умру". Каким-то чудом жизнь перетянула её и она оказалась на ступеньку выше. Всё закончилось. Есть почва под ногами, она не скользит, горизонт не завален. Ледяная мартовская Нева отражает ночное небо. Всё хорошо. Просто рядом стоит человек, который её не спас. А может, я умерла? Просто Бог милосерд, и мне кажется, что жизнь продолжается. А на самом деле нет, не продолжается. Наверное, эти несколько секунд меня берегут и показывают продолжение жизни, чтобы я сильно не испугалась и не умерла второй раз. «Да, ты бы меня не спас», — говорит она. «Вон красен ледокол. Он бы тебя выловил, ему не впервой», — спутник указывает на героическое судно. «Я бы сразу на дно пошла. Плавать не умею». «Плавать не умеешь?» «Не умею». «Не умеешь?» «Нет». «Серьезно, ты не умеешь плавать?» Мысленно она столкнула его в тёмные воды и спросила, «А ты умеешь?» «Да, я морж». Она всё ещё не была уверена в том, что она действительно на берегу, и увидела, как её тело опустилось на дно. А этот морж посмотрел на водную гладь, поднялся по лестнице, сел в машину и уехал. «Да, я уверена, что он бы не бросился меня спасать». И утонув, я подложила ему свинью. Ведь это абсолютно лишняя ситуация в его жизни, которая тянет за собой неприятные вопросы. Почему ты ее не спас? Почему ты уехал? Почему не вызвал полицию? Ну, в принципе, нормальные вопросы. Нормальные неприятные вопросы. А у него есть имидж? И эти вопросы абсолютно не в дугу. Поэтому он жмет на газ изо всех сил. Его тут не было, не было. Мама подтвердит. Благо, она живет в соседнем доме. А у него нет привычки выключать свет. Свет в окнах горел? Горел. Он был дома, никакой невы в глаза не видел. А где девушка? Какая девушка? Была ли девушка? Может, девушки и не было. У этого маржа совершенно замечательная жизнь. И она в ней могла бы стать вполне комфортным воспоминанием, где главным было бы отстранение знаешь у меня была знакомая она исчезла пропала без вести да потом ее нашли в неве ее забрал петербург молодая вся жизнь впереди какой пошляк с другой стороны она выжила именно потому что он не стал ее спасать любое его движение в ее сторону скорее столкнуло бы ее в воду другое дело артём нет Артем бы тоже ее не спас, но сначала был бы окрик, вот этот, самый тупой. «Эй!» И тут бы по школьной привычке прозвучала ее фамилия. «Стой! Ты куда?» Он бы точно ее схватил. И это движение бы тут же сыграло. Она бы начала падать в Неву, но уже схватившись за его руку. То есть они падают вместе. Мы падаем вместе. Мы тонем. Мы погибаем вместе. Не потому, что мы друг друга любим, а потому, что мы два идиота. Я не умею плавать, артёма схватила судорога. Два тупых трупа. Не надо было нам садиться за одну то не надо было продолжать общение ни после школы, ни после института. Остались бы живы. Жили бы долго и счастливо. В общем, они погибли. И, возможно, по прибытии в загробную жизнь прервали общение. До смерти друг другу надоели. Но всё же ей было приятно думать, что он бы попытался её спасти, даже с таким печальным финалом. Потом она вспомнила другого своего знакомого. Назовём его Герман. Он похож на человека, у которого есть тайна. Такой странный ироничный, весь из себя ребус. Сиди, разгадывай. Однажды, когда на пляже пошёл дождь и все вокруг начали уходить, она бросила на него взгляд, мол, Дождь нам тоже надо идти. А он ответил: "Нет, не надо. У нас ведь артхаус". Он любит этот тупой артхаус, и она тоже любит этот тупой артхаус. Весь фильм «Идет дождь? Замечательно. Герои весь фильм молчат? Отлично. В конце убивают друг друга? Прекрасно. Это их кино. Они тоже любят играть в молчанку. Вернее, она играет, а он просто молчит. Но они друг друга не убивают. Повода нет, редко видится. И она ничего толком о нем не знает. Сейчас он тут, а завтра на другом континенте. Он птица. Так вот, она представила. Они молча спускаются к Неве. Ночь. И вот опять эта дурацкая скользкая ступенька. И снова выбор, Нева или жизнь. Герман хватает ее, берет на руки, спасена но еще не успела отойти от ужаса. Ей хочется ощутить гранит под ногами. Герман все еще держит ее. Пауза затягивается. Начинает моросить дождь. И она бросает взгляд, мол, «Дождь, отпусти меня, нам надо идти». В ответ он бросает свой взгляд. «Нет, не надо, у нас ведь артхаус «Герман, что ты делаешь?» Этот вопрос прозвучал глупо, почти как «Эй, ты куда?» Он опускал ее в воду. Медленно. Можно сказать, бережно. Сначала в воду ушел край ее плаща, потом вся она оказалась в стихии. Барахтается, пытается ухватиться за ту самую ступеньку. Он тянет к ней руку. Она понимает, что он ее все-таки вытащит. Потом она его убьет, выбросит за борт, сожжет, но сейчас он ее вытащит. Он прикасается рукой к ее голове и резко опускает вниз намочил рукав. Пустота под рукой образовалась довольно быстро. Герман присел на ступеньку, посмотрел на ледокол Красин, затем отвел глаза в другую сторону, туда, вдаль, откуда когда-то отплывал философский пароход. Он думал о чем-то, потом превратился в голубя, расправил крылья, улетел. Представила она на месте этого голубя и своего знакомого фотографа. Фотограф в нее влюблен. Он во всех влюблен. Она в него нет. У фотографа жена, дети и мус несчитанное количество. У нее голубь Герман. Фотограф говорит. «Но он же голубь, птица». «Ну и что?» — отвечает она. «А у тебя жена и дети». «Ну и что?» — отвечает он. «Они хотя бы люди». «Он птица. Он любит свободу». «А я тебя?» — перебивает фотограф. В этот момент она снова поскальзывается на этой пресловутой ступеньке, четвертый раз в одну и ту же реку. «Эй, стой, ты куда?» — кричит он, доставая фотоаппарат. Она плывет. Научилась. Плывет и брасом, и кролем, и батерфляем. Она свободна, счастлива, но очень холодна. Она умрет от воспаления легких, зато фотографии будут очень, очень красивыми. Она вспомнила и Бориса и удивилась тому, как много у него оказывается знакомых и как они бесполезны в чрезвычайной ситуации. У Бориса, точнее Борислава, еще и много имен. Чтобы объяснить этот момент, обычно все говорят, что он язычник, типа древний русич. Однако, ко всему прочему, он принял обряд крещения в Индии, и одно из его имен — Арджун. А сама цепочка имен длинная — Все не вспомнить. Говорят, что родился он Артёмом, потом стал Алтаем, потом Лютозаром. И вот, наконец, пришёл к Борису. Сам он объясняет это так. «Борис, это потому что борей, я ветер». Ну, почему в конце концов нет? Если есть голубь, значит, должен быть и ветер. Короче, она уже барахтается в воде. Борис затягивает молитву. Древняя молитва, древний танец и ещё костёр. Да, он разводит костер. «Что ты делаешь?» — кричит она. «Я спасаю твою душу!» — отвечает Борис, возводя руки к небу. «Боги даруют тебе новую жизнь, вода — твой новый дом!» Обнаружив у себя плавники и хвост, она поняла, о чем он. Всегда мечтала быть рыбой. Пожалуй, на этом я и остановлюсь. Новая жизнь — незачем тянуть за собой воспоминания.